Глава девятая. «Любовь!» «Что? Т Ты!» Пытаюсь выразить свое возмущение и несогласие, но Боря резко вскидывает руку вверх, призывая меня замолчать. Хочется выть от бессилия. Если бы я только могла нормально разговаривать, если бы имела на это силы, я бы все сказала разом. Но судьба словно насмехается надо мной, лишая, казалось бы, такого элементарного навыка, как членораздельная речь. Замолкаю. Голосовые связки печет от того, что я уже на протяжении получаса жестоко их насилую. Проговаривая каждое слово, я вкладывала неимоверное усилие. По итогу все равно оказалась непонятой, неуслышанной. Решаю приберечь силы на будущее. Мне нужно остаться наедине с дочерью. Как, правда, я это сделаю, еще не придумала, но, думаю, такой момент настанет, и я им воспользуюсь. Дочка мне поверит, поймет. У нас с ней довольно близкие и доверительные отношения, поэтому я уверена, что Лика поможет мне раскусить Бориса. Пускай ей тоже будет больно, но она хотя бы узнает, какая на самом деле ее подружка. Та еще змея. Хочу оградить свою дочь от общения с ней. Единственное, что не дает покоя, это ребенок. Удалось ли его спасти? И если да, что они собираются с ним делать? Лик, у твоей мамы серьезный недуг, поэтому она первое время может говорить несуразицу. В общем, не принимай близко к сердцу ее слова». Уже мягче добавляет Боря, положив руку на плечо дочери. Лика бросает на меня жалостливый взгляд. Ее глаза полны боли и отчаяния. Сердце сжимается от того, что дочка страдает, переживая за меня. «Послушай, Ликусь, ты можешь ехать домой. Присмотри там за Кириллом. Ему тоже сейчас нелегко и необходима поддержка. А я побуду с твоей мамой» дает наставление предатель, и лико-одобрительно кивает. «Черт! Оставаться наедине с этим подлым мерзавцем мне вовсе не хочется! Зуб даю! Он сейчас снова будет угрожать и пользоваться моей уязвимостью!» «А если мама будет хорошо себя вести, то завтра и Кирюша придет в гости!» нарочито задорно пропивает предатель, издевательски подмигивая. «Ты же хочешь его увидеть, не так ли?» С нажимом выдает мерзавец, нарочно играя на моих нервах. «Как же я его ненавижу!» «Ладно, мамуль, я поеду!» Грустно улыбается Лика. Подходит ко мне и целует в лоб. Киваю, пытаясь выдавить из себя улыбку. «До завтра!» Лика уходит, оставляя нас снова наедине. Тишина давит. Едва различимое тиканье часов действует на нервы. Борис молча расхаживает вдоль палаты, бросая на меня косые взгляды. Лишь сейчас я догадываюсь, что он великодушно выделил мне отдельную, скорее всего, платную палату. Здесь есть телевизор, микроволновая печь, холодильник, отдельная уборная. Надо же, как постарался. -реп бен ног, хриплю я севшим голосом. Боря замирает, стоя ко мне спиной, затем медленно разворачивается в мою сторону. Его лицо искажает изумление. И все же он понял, что я имею в виду. О чем ты, Люб? искусно изображает искреннее удивление. Ребенок Арвины! На этот раз у меня удается более четко вытолкнуть из себя два слова. И я мысленно себе аплодирую, радуюсь такой маленькой, но все же победе. Борис хмурит брови. В глазах зарождается злоба. «Ты снова за свое?» – устало вздыхает предатель. «Люба, не зли меня! Хватит нести свои бредни! Ничего не было! Ты все придумала!» «Как мне это еще тебе доказать?» И пусть Боря мастерски пытается убедить меня в собственной невменяемости, я знаю, что тот кошмар происходил со мной наяву. Я никак не могла спутать сон с реальностью. Как же мне это доказать? Стараюсь оттолкнуть подальше мысли о том, что он все-таки может быть прав. «Нет, я не поддамся!» Теперь я раз и навсегда убедилась в том, что верить можно только себе. Б-б-б-б-л-ла, стою на своем. И когда Борис резко подбегает ко мне и больно хватает за запястье, пугаюсь, ощутив, как сердце подпрыгнуло к горлу. Сейчас еще убьет меня мало ли, чтобы не мешалось. Люба, я тебя умоляю. Хватит. И только попробуй рассказать своей бредней дочери. У нее больное сердце. Хочешь потащить ее на дно за собой? Хочешь, чтобы она потом лежала в соседней палате? Борис издает угрожающий рык. И я с болью осознаю, что он прав. Каким бы он ни был мерзавцем в моих глазах, он, черт возьми, прав. Если из-за меня пострадает дочь... Я никогда себе этого не прощу. Через несколько месяцев для Лики обещают выделить квоту на операцию. Осталось подождать совсем немного, чтобы моя дочь забыла о проблемах с сердцем и начала жить полноценной жизнью. Черт, в данной ситуации эти несколько месяцев будут казаться вечностью. Это значит, что до операции лучше не подвергать дочку лишним стрессам. Вот теперь понимаю, что я не только лишена голоса. У меня в придачу со всех сторон связаны руки. Боюсь, если ты не прекратишь нести эту чушь, мне придется рассказать об этом врачу. Вполне возможно, что помимо невролога и логопеда с тобой будет заниматься еще и психотерапевт. Я не позволю тебе очернять мою репутацию. Кем ты меня хочешь выставить перед детьми? И да, кстати, если я подключу еще и психиатра, то срок твоего пребывания здесь может быть затянут на неопределенный срок. Я бы этого не хотел, конечно, но если тебе не станет лучше...» Последнее слово произносит двусмысленно. Я понимаю, на что он намекает и что имеет в виду под словом «лучше» то мне придется применить меры. Борис пытается исказить сочувствующую гримасу, а по итогу выходит какой-то неприятный кривой оскал, от которого на коже выступают колки и мурашки. — Так что, Люба, теперь поняла, что тебе лучше молчать? — грубовато шипит Борис, наклоняясь к моему уху. Шумно сглотнув, вместо ответа всего лишь киваю. — Вот и славно! «Такой ты мне нравишься больше! Тихой, смирной и послушной! Продолжай в том же духе!»